если тот вдруг появится. И тут Дона Розилда не жалела усилий. Как-то Розалию пригласили на танцы по случаю дня рождения старшей дочери доктора Жоана Фалкона, человека состоятельного, в его особняк с хрустальными люстрами, столовым серебром и официантами во фраках. Там собралось общество поистине изысканное, Все сплошь богачи и знать из высшего общества. И Розалия произвела настоящий фурор. Ее туалет оказался самым роскошным. Донна Дантинья, хозяйка дома, женщина весьма добродушная, не удержалась от похвалы. «Вы здесь самая хорошенькая Розалия, но прямо куколка прелесть!» Она и впрямь выглядела самой богатой и аристократичной. А между тем на балу присутствовали состоятельные и благородные девицы из местной знати с голубой кровью бакалавров и врачей, чиновников и банкиров, лавочников и коммерсантов. Матовая кожа метиски, нежная и бледная, казалось, самой светлой в этом собрании прелестных баяянок, поражавших всеми оттенками смуглости. Пока никто не слышит, могу вам сказать, собрании самых изящных метисок и прекрасных белых мулаток. Глядя на Розалию, столь элегантно одетую, никто бы не подумал, что платье, которое так расхваливали на празднике, было сшито самой Розалией и Доной Розилдой, да и не только платье, но и все остальное, в том числе и туфли, Этот шедевр из атласа, переделанный из старых. Самым выдающимся достоинством Розалии было ее умение кроить и шить, вышивать и вязать. Девушки сами, без посторонней помощи, лишь благодаря своим способностям и твердому руководству доны Зилды чудом преодолели все трудности. Эйтор истинный, Продолжал учиться в колледже, заканчивая курс. За квартиру платили в срок, так же, как и за радиоприемник, и новую плиту. И еще откладывали кое-что на приданное, подвенечные платья, вуали, гирлянды, поскольку постельное и всякое прочее белье уже давно лежало в сундуках. Все это девушки приготовили своими руками. Розалия на ножной швейной машинки шила на заказ, вышивала изящные блузки. Флорже сначала готовила подносы с закусками и сластями для семейных праздников и небольших торжественных сборищ, дней рождений, первых причастий. Если Розалия великолепно шила, то призванием младшей сестры была кухня. Флор будто родилась с талантом кухарки. С малых лет она научилась печь пироги и приготовлять лакомые блюда. Все время вертелась у плиты, обучаясь тайном кулинарии у тети Литы, на редкость искусной поварихи. Дядя Порто, кроме живописи, любил еще хорошо поесть. Он обожал каруру и сарапатол, Фэжуадо и козидо. Каруру – пюре из зелени каруру, в которому добавляются креветки, рыба, пальмовое масло и много перца. Сарапатал – блюдо из свиной крови и ливера. Фэжуадо – бразильское национальное блюдо, приготовленное из черной фасоли с салом, солониной, свиной колбасой. Козидо – блюда из мяса, картофеля, риса и зелени. Научившись приготовлять пирожки с мясом и рыбой, а также завтраки, она занялась составлением рецептов и стала давать уроки. А потом открыла кулинарную школу. Так они и жили. Розалия за швейной машинкой, Флор на кухне у плиты, Донора Зилда – Укормило правление. Жили скромно, в ожидании, когда на каком-нибудь празднике или прогулке